Трифонов с интересом присматривался к Миронову. Еще с первой встречи в Козлове, сам по крови казак, но уже не служивский, а фабричный, достаточно образованный, прошедший многолетнюю школу подполья и тюрем, он с ревнивой придирчивостью оценивал его слишком размашистого, слишком прямодушно откровенного, безусловно храброго воина и при всем том какого-то незащищенного, до наивности открытого и потому не внушающего особого доверия посторонним. Ох уж это станичное ухарство, простоватое стремление задевать ближних двусмысленными шутками, насмешками, остротами, чаще всего даже на свой счет. Мы, мол, конечно, дурни, но себе на уме, и притом не придавать вообще-то никакого значения всему этому словам вообще. Слова, мол, не более как оболочка, шелуха, простое украшение вокруг человека. А вот посмотрим на тебя, милый друг, когда до шашки и пики в бою дойдет, до ночного поиска по вражьему тылу, или даже в рукопашный один на один. Вот там и посмотрим, чего ты стоишь. Вся эта казачья человеческая особица. Была, в общем, ясна и не чужда Трифонову, но в Миронове эта особица была доведена до крайности, и человеку новому, незнакомому, он казался странным. Брат Трифонова Евгений тоже отмечал эту несообразность между внешним обликом и делами этого недюжинного командира. Боевал этот казачий начдив великолепно, в иных случаях его действия были почти непостижимы, но окружающие почему-то не упускали случая сказать о каком-то авантюризме, Забубенности бывшего Ночдива 23. За вечерним чаем Трифонов узнал еще, что у Миронова с прошлых войн было восемь царских орденов и серебряная шашка. Да и сейчас на боку тоже серебряное оружие из советских рук. Ясно даже без очков, что этот казачок не так прост, как выглядит на досуге, даже при сочинении общественно полезного приказа черты какого-то юношеского легкомыслия в словах и какая-то святая открытость, острая прямота, исключающая даже оттенок какой-либо игры. лицо большая внутренняя тяга к людям, желание душевного единения. Таких любят, особенно молодые женщины, еще не склонные к игре, переборчивости, и изменам. У Миронова, как и следует, молоденькая, очень видная из себя глазастая особа, кажется уже беременная. Наследие полупартизанской войны прошлого года, когда в штабах и обозах колготились жены и детишки. Теперь, разумеется, с этим надо бы кончать, но как? Пробовал Трифонов заговорить на эту неподходящую тему. Миронов не стал как будто возражать ему, но тут же повернул мысль на иной путь. Вообще-то верно, товарищ политкомиссар. Надо бы почистить штабы не только от жены сударок, но и от вольно-наемных машинисток, политодельских девушек с их подружками, но... Это если воевать мы собрались до бесконечности долго Думать надо о другом, о скорейшем окончании войны. И пояснил свою мысль более пространно. Посудите сами. Многие из красноармейцев, в особенности старших возрастов, так и ушли на действительную при царе, скажем, в 910-м. Так с тех пор они расстаются со строем, шашкой, пикой, со стачертевшим солдатским котелком и шансовой лопаткой. И главное, не видят этой войне конца. Так что же им делать? Ясное дело, заводят связь. Надо кончать войну вместе с этой походной жизнью. Деникин, к сожалению, пока что наступает, — возразил Трифонов. О скором завершении войны думать рановато. Вы как считаете, можно Деникина до осени разбить, хотя бы к ноябрю? — Считаю, что можно, — сказал Миронов. Скалов тогда оставил кружку с горячим чаем, внимательно посмотрел на обоих. Суть разговора его тоже заинтересовала. «Какими силами?» — спросил Трифонов. Он знал о положении фронта. «А хотя бы силами нашего корпуса, 15 тысяч штыков, да при поддержке всего населения, сочувствующего, безусловно, советом Если эти 15 тысяч с умом переформировать, подтянуть, накормить, выбить инстинкт толпы «спасайся, кто может» или именуемой шлихетской поговоркой «пан за пана хавайс», Да после этого вдарить по в рангеле и Маймаевского, то там начнется такая каша, как весной у Краснова, самоуверенно сказал Миронов. Тот еще корпус Мамонтова по нашим талам бродит. С невеселой усмешкой, стараясь отрезвить командира, заметил Трифонов. Ну, не один же наш особый корпус на стороне советов. Есть еще восьмая и десятая армии, корпус Буденного. Я на что нажимаю? Если добровольцев Маймаевского и Врангеля рассеять, то наши низовцы, черкосня это, сами по домам побегут. Верьте на слово. Кого, кого, о этих вояк я знаю?» Самонадеян ужасно заключил Трифонов. Отсюда и разговорчики эти в штабах об авантюризме. 13 июня утром были в Бутурлиновке. Встречал сам Хвесин со штабными при полном параде. Отговорили приветствие, бодро откозыряли по всем правилам, Но Трифонов, да и сам Миронов, наверное, отметили глубокую, почти болезненную усталость и нравственную смятость здешних командиров. Сам Хвесин, невзрачный, морщинистый человек с услужливыми движениями бывшего полкового или интенданта заштатного, был попросту жалок. И при нем комиссар, почти мальчик, едва ли двадцати лет, с большими отрешенными, как бы навсегда ушедшими мыслью в себя глазами последний день в корпусе есть уже приказ о его откомандировании с большим понижением попов это какой же попов поздоровался за руку с юнцом комиссаром новый командир корпуса какой станец судя по этим вопросам можно было отвечать свободно не по уставам юноша пересилил что то в себе улыбнулся со смущением ценя такой минуты одновременно тая в душе глубокую тревогу станицы усть медведикий товарищ миронов Только вырос я в Москве. Ну, сын, Александр Серафимович. Вот как!» — обрадовался Миронов и еще раз встряхнул руку Анатолия Попова. «Хорошо. Будем, стало быть, вместе бить кадетов?» «К сожалению, меня откомандировывает товарищ Миронов». При этих словах Квесин потупился, а Попов объяснил коротко. «На совещании в Воронеже я выступил...» «Ну, после этого распоряжения самого товарища Троцкого...» хорошо об этом поговорим еще а как отец где нынче отец не так давно был здесь собирает большой материал дать в газеты особо о восстании очень ждем этих статей они тут прямо необходимы да зарезум а вас вспоминал филип кузьмичи хотел встретиться я б тоже хотел вздохнул миронов и глаза его как то затуманились ну хорошо не отправиться ли сразу к войскам они у вас верно разбросаны по всей дуге от калача до казанской уже в самом вопросе миронова таилось неодобрение по поводу такого расположения войск и бывший комкорх весен подтянулся руки по швам никак нет войска в основном здесь в калаче все после прорыва секретева иного выхода нет как отбиваться в этом направлении всеми силами товарищ миронов 15000 штыков в одном месте кучей «Нет, всего около трех тысяч», — сказал Хвесин. «А остальные?» Хвесин замялся, как бы не понимая вопроса, смотрел на Миронова, а приезжие, в свою очередь, ждали ответа от него. «В нашем корпусе, товарищ Миронов, в данный момент всего около трех тысяч штыков. Если вам сказали другую цифру, то это устаревшие данные. Были тяжелые бои, отступления, потери». И тут Трифонов увидел, как на глазах меняется лицо Миронова, как слетела с него вся недавняя беззаботность, безоглядное казачье ухарство, самоуверенность. Вообще смуглое, загорелое, оно вдруг налилось гневом и стало как бы чугунным. «Три тысячи! Как же вы допустили до этого! Тут же были юнцы, курсанты, их же надо было оберечь, учить!» Я обернулся в полном недоумении к Трифонову и Скалову. Неплохо поработали, негодяи, повстанцы с умом, а? У них ведь одни шашки и пики, холодное оружие. Трифонов со всей остротой понял нелепость их нынешнего положения. Прибыли они к корпусу, которого по сути не было. Одна неполная дивизия, и с ней нужно держать целый фронт. Есть случаи дезертирства, продолжал ненужный уже доклад Хвесин. Вообще-то, с начала витяжа с Марта на восстание были кинуты мелкие части. Недооценка момента. Миронов, нарушая всякий этикет, сплюнул под ноги. При таких пирогах я бы на месте Секретёва был уже в Воронеже, а то и дальше. У этого пьяницы, как видно, разведка ни к чёрту, а? Вот воюют, подлецы, ведь нас, вообще говоря, можно уж в кольцо брать, как курят голыми руками. И снова оглянулся на Трифонова. Едем в таком случае к дивизии, время дорого. Минутами и секундами жить придется. Вечером, вернувшись на ночлег, Миронов выкроил время и зашел к Анатолию Попову проститься. Тот засовывал какие-то вещи, книги, записные книжки в дорожный мешок. Очень застеснялся, когда вошел Комкор, выпрямился с опущенными руками, отшвырнув мешок на кровать. — Проходите, Филипп Кузьмич, вот за стол, пожалуйста, — сказал он и сам сел на кровать. Потом снова встал. — Чаю не хотите? Я расскажу хозяйке. — Нет, спасибо, — сказал Миронов. — Я как верблюд могу по семь дней не пить и не есть. — Да. Утром уезжаете. — Куда есть не секрет. — В район Царицыно, направление в конный корпус Буденного бригадным комиссаром. — Да. Так что ж произошло в Воронеже? Анатолий сидел на кровати, как побитый, сложив на коленях руки. Ответил после длительной паузы. «Не понимаю, что происходит». Но было совещание политработников. Проводил Троцкий. Речь у него обычная. Казачество, опора царя, уничтожить казачество в целом, снять лампасы, запретить именоваться казаком, расказачить, выселить в массовом порядке в другие области. Вот наш лозунг. Я в ответ запротестовал, сказал, что казачество неоднородно что большая часть кавалерии на юге, да и в пехоте из казаков. Как в таком случае вести с ними политработу? Есть также большие командиры из казаков, комиссары полков и дивизий. Добавил при этом, что и сам я из казаков. А он что, весь наершился Миронов? Он закричал «Вон отсюда, если вы казак!» Анатолий горько сдержанно усмехнулся. Так и сказал так сказал представить. Уму непостижимо. Что же это делается? Миронов облокотился на стол, сжал чугунные свои скулы кулаками и замолчал на супе. Сидел так долго, недвижимо, как бы отключившись, не думая ни о чем. Потом сказал, «Надо проникать в Москву, обратиться к Ленину». Знаю, ковалёв собирался, да не успел. Теперь вот надо нам... Эту его недоделку исправить. А вы напишите обо всем отцу. Это политическое хулиганство, не больше и не меньше. Миронов встал, крепко пожал руку Анатолия. — Может, я попрошу все же чая? — спросил тот. — Ничего не надо, дела ждут, сынок. Отказался Миронов и, пожелав доброго пути, на завтра вышел. Остатки войск 9 Красной Армии, заняв круговую оборону по правому берегу Дона близ станицы Клецкой, медленно переправлялись на понизовый левый берег и затем лугами займищами тянулись на север к железной дороге. Когда последний обоз спустился под гору и начал громоздиться на паром, боевое охранение было снято. Бойцы, кидая винтовки, бросались в плавь. Именно здесь, под Клецкой, Троцкий самолично отстранил от командования Книгницкого, тайно побеспокоившись о вызове его на портработу в Бессарабию и, вопреки новому составу РВС армии, назначил на его место военспеца Всеволодова. Всеволодов ультимативно потребовал устранения члена РВС Михайлова и некоторых других политработников, на что Троцкий пойти не мог. Затеялась длительная перебранка, в пылу и под прикрытием которой новый командарм распорядился об отводе своих войск за пределы Донской области. Дальнейшее его мало интересовало. 17 июня во время переезда штаба из Михайловки в елань камышинскую Всеволодов отлучился легковой машиной в хутор Сенной, где временно находилась его семья. «Знаешь, милая», — сказал он жене, собиравшей вещи, — «в Калаче появился Миронов с какими-то чрезвычайными, чуть ли не генерал-губернаторскими полномочиями. Лучше не испытывать судьбу, не усугублять положение. Думаю, что здешние мои дела закончены, его превосходительство поймет меня правильно. Пора, знаешь ли, и честь знать. Сегодня ночью мы выезжаем к Арченинской, там, предположительно, должны быть уже передовые разъезды Сидорина». На следующий день в Елане было смятение, не могли сыскать нового командарма, захватившего в портфель наиболее важные оперативные документы. В эти же дни политкома-гуманиста срочно вызвали в политотдел фронта, освободив от обязанности в эскадроне. Аврам выехал с тайной тревогой, а в Козлове эта тревога значительно возросла. В штабе исподволь начали искать виновных за катастрофу на фронте, смещали, наказывали, отдавали под суд. Начальник политотдела усадил Аврама перед собой в кресло и долго в молчании рассматривал его худую, в общем-то и жалкую фигуру с тонкой шеей и кудлатой головой. Ходоровский был по возрасту старше Аврама всего на пять-семь лет, но смотрел на него и говорил в дальнейшем с отеческой строгостью. Этому способствовали не только большая черная борода и огромные очки Ходоровского, но и вся обстановка в рев реввоенсовете. Сказал, склонив голову и глядя из-под лобья через дужки очков. «Одного не пойму, товарищ Аврам. Как-то вы под монастырщиной устроили с этим командиром эскадрона, как его...» «Барышников?» — с готовностью привстал гуманист. «Да, с ним. Как это вы додумались там устроить варфоломеевскую ночь среди бела дня?» Аврам откинулся в кресле, расслабляя нервы и кинул голову сначала влево потом вправо как бы освобождая тонкую шею от тесного воротничка были же директивы на этот счет нашелся Аврам, спросив тихим голосом как заговорщик а теперь что другие установки теперь вот что строго сказал ходоровский первая директива дон бюро разработанная сырцовым лохиным и другими отменена политбюро цк отменена не только как головоябская но и вредная по сути — Но дело не в этом, товарищ Аврам. Ходоровский снял очки и, сильно щуря свои пронзительные глаза, начал протирать стекла белым платком. — Дело, понимаешь, тут еще приехал с передовой некто Мозыльков, член партийной комиссии по этому делу. Он, между прочим, питерский. Так вот он и докопался до этой истории, требует отдать под трибунал тебя и Барышникова. Ходоровский выгрузил очки с протертыми чистыми стеклами нанос и насупился еще больше. Побарабанил толстенькими пальцами по столу, обтянутым зеленым сукном. Как смотришь на это? У гуманиста взмокли ладони, явственно выступил пот на окружности лба у корней волос. — Не понимаю, — сказал он, снова пытаясь привстать в кресле. — Да, Барышников-то офицер, масол, так сказать. Он выполнял букву приказа. И в данном плачевном случае не подсуден никакому суду, — вздохнул Ходоровский. А вот для тебя... Вопрос совсем плох. Никто иной, как политком, обязан был блюсти дух закона, его сути, политком в ответе кругом и за себя, и за командира. Переговоры были запрещены, товарищ Ходоровский, сказал Аврам, дрожащим от возмущения голосом. Другого выхода же не было. Как это не было, удивился Ходоровский. Был. Взять их, повстанцев, под стражу и конвоировать в ближайший штаб. Неужели ты не мог сообразить? к нам или в крайнем случае в воронеж а там бы разобрались с каждым в отдельности а ты авраам не сообразил этого по молодости и прямо подпал под влияние более опытного и старшего по возрасту командира бывшего офицера к тому же ведь подпал же совсем не то не подпал но просто не мог и нечел возможным удерживать его перед лицом маскадрона там всякие сорви головы они могли посчитать меня трусом да Это несколько проясняет дело в твою пользу. Ходоровский еще побарабанил пальцами по мягкому сукну стола, по некой невидимой нервной клавиатуре и вздохнул. В общем-то, дельца неприятное для всех, для нас. Отвратительная история, ты согласен? Отчасти да, вздохнул Аврам и повинно кивнул вихрами. А все дело в том что не на месте ты оказался, товарищ Авраам, не на месте, как военный именно комиссар, место твое в гражданском агитпропе и не более того. Отцовские нотки вновь пробудились в голосе Ходоровского. Вот я и решил, зачем губить молодую неопытную душу на самом взлете. Жалко мне тебя, братец, такого зеленого и такого слабого. Пусть уж все станет на свои места. Авраам весь напрягся от внимания и тревоги. Что он решил? А Ходоровский сказал спокойно. «У нас имеются вызовы. Две командировки на работников агитпропов Харьков для борьбы с остатками банд Григорьева и в штаб Махно». «Махно?» — снова вспотел от неожиданности Аврам. «Да, сейчас он с нами, командует дивизией. Пойдешь к нему в политотдел, инструктором, рядовым. На особо опасную работу. Это снимет с тебя и всех нас всякую вину за прошлый инцидент. Ты понял?» «Ах, ну, как же так?» «А все так же. Он ведь никогда не примыкал к белым, болтался между двух огней. А сейчас его обратили в праведную веру и начали формировать политсостав. Там будут опытные товарищи Полонский, Азаров, Вайнер и другие. Поработаешь с ними, кое-чему научишься». Гуманист задумчиво склонил голову, молчал. Ходоровский на прощание протянул руку. «Направление в канцелярии». Ехать надо в Харьков. Желаю успеха. Тучка только набежала на солнце, но грозу пронесло, как понял Авраам. На радостях он не забыл еще забежать к знакомым аптекарям проститься. В доме михаил Ивановича и дора Игнатьевны царил переполох, они собирались переезжать в Москву. Вещи частично были уложены в сундук и два больших чемодана. Старик был возбужден и рад необычайно. Ему давали работу в самой большой аптеке на Тверской. Дора Игнатьевна благословила Авраама и сунула ему в дорогу пузырек с рыбьим жиром. Документы Из докладной Филиппа Кузьмича Миронова, председателю ВЦИК товарищу Калинину, председателю Совета обороны товарищу Ленину, 24 июня 1919 года. Назначая меня комкором особого, Реввоенсовет Южного фронта заявил, что этот бывший экскор силен, что в нем до 15 тысяч штыков и что это одна из боевых единиц фронта. Если же такие сведения даны вам, то я считаю революционным долгом донести о полном противоречии этих сведений с истинным положением вещей. Я нахожу это недопустимым, ибо, считая информационные данные как нечто положительное, Мы благодаря им закрываем глаза на действительную опасность и убаюканные не принимаем своевременных мер, а если принимаем, то слишком поздно. Я стоял и стою не за килейное строительство социальной жизни, не по узкопартийной программе, а за строительство, в котором народ принимал бы живое участие. Тут буржуазии и кулацких элементов я не имею в виду. Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской толщи и части истинной интеллигенции. Докладываю, что особый корпус имеет около трех тысяч штыков на протяжении 145 верст по фронту. Части измотаны, изнурены. Кроме трех курсов, остальные курсанты оказались ниже критики, их осталось от громких тысяч жалкие сотни и десятки. Особкор может играть роль завесы. Положение на фронте Особкора сейчас спасается только тем, что вывезены мобилизованные казаки Хапёрского округа. Расчет генерала Деникина на этот округ полностью не оправдался. Как только Белогордейщина исправит этот пробел, Особкор как завеса будет прорван. Считаю необходимым рекомендовать такие меры в экстренном порядке. Первое усилить Особкор свежими дивизией. Второе перебросить в его состав 23-ю дивизию, как основу будущего могущества новой армии, с которой я и Ночдив Голиков пойдем захватывать вновь инициативу в свои руки, чтобы другим дивизиям и армиям дать размах, или же назначить меня командармом 9, где мой боевой авторитет стоит высоко. Сгаор, фонд 1235, опись 82, дело 15, часть 2, листы 390-413. Докладной Ленин не получил, она была задержана Ходоровским. Личное письмо члена РВС особого корпуса Скалова Ленину. Уважаемый Владимир Ильич, необходимо ваше содействие товарищу Миронову в успешной и крепкой организации нового корпуса. Снабдите всеми техническими средствами, чтобы этот корпус был действительно тараном в опытных руках товарища Миронова. Тогда мы сможем разбить Деникинские банды до уборки хлеба, который в этом году по всей Воронежской губернии необыкновенно хорош. Товарищ Миронов пользуется огромной популярностью среди местного населения, и к нему стекаются все истинные бойцы войны Поэтому я убедительно прошу вас принять самое близкое участие в формировании нами нового корпуса. Я старый питерский работник, которого вы хорошо знаете и можете вполне доверять. скалов 3 июня 1919 года. Сговор, фонд 130, опись 3, дело 133, лист 515. След Всеволодова, как и отыскался в Таганроге, месте расположения Деникинской контрразведки. По этому поводу редактор «Донской волны» Федор Дмитриевич Крюков просил своего сотрудника и близкого человека Бориса Жирова срочно съездить в Таганрог и взять у бывшего Краскома. Свежее интервью для публики. Федор дмитрич снова работал как одержимый, горел всеми страстями времени, с началом донского восстания, как бы пробудившись от глубокой нравственной литургии и душевного упадка. Отчаянные вешенцы вдруг вдохнули в его стынувшую душу новую ненависть к красным, желание стоять за белое дело до конца. От имени войскового круга писал Крюков одного звания за другим, и не было в них уже недавней усталости или какой-либо рефлексии. Бумага едва ли не горела под его пером от ярости, когда он писал к восставшим. Близок час победы. Мужайтесь, братья-казаки. Не поверимся с позором подневольной жизни с вакханалией красной диктатуры. Идите расчищать Донскую землю. Военные успехи повстанцев и Денитинских корпусов не успокаивали и не примеряли Крюкова. После известных статей нарком-воена в красных фронтовых газетах о войне с Доном ни о каком смирении или понимании самой революции не могло быть и речи. Едва бросив перо, Крюков сжимал кулаки. На память вновь приходили откровения, глашатые мировой революции Троцкого. Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции. На всех их должно навести страх, ужас, и они, как евангельские свиньи, должны быть сброшены в Черное море. И нигде ни слова о белом, собственно, казачестве, везде речь о народе в целом. Возможно, автору этих странных статей мешали чем-то и красные казаки, а стариков-старух, женщин детишек он вообще не брал в расчет. На языке историков все это уместно было бы назвать геноцидом, но в сутолке и неразберихе гражданской войны легко сходило за классовую борьбу. Ах, сволочи, ах, изверги рода человеческого, блистающие чистыми манжетами и белыми воротничками, негодовал Крюков. не этот главный харакул в пенсне с копной курчавых волос, ординарнейший провизор, возомнивший себя мессией. Крюков проклинал заодно и свой упадок, душевную свою индиферентность возникшую не так давно после беседы с окаянным человеком Мироновым. Да, тогда утомленный разум в положении плена, готов был, кажется, смириться, понять, простить и даже благословить все, что творилось вокруг. Лишь сердце несогласно болело, предчувствуя утрату не только ближайшей цели, но и веры. Теперь он считал, что прозревает. Что понять? Что благословить? Неизбежный крах казаков в недалеком будущем. Говорят писатели, Горький и Серафимович, признавшие русскую революцию, теперь ушли в оппозицию и сдают либеральную газету «Новая жизнь». Даже Александр Блок уединился от революционной суеты и не хочет вспоминать о своих двенадцати христопродавцах, сопровождающих Иисуса Христа на Вполне возможно Что-то такое уже предчувствовалось в их предреволюционных исканиях, метании душ в поисках нового бога. А разве сам он не ошибался в то время? В понимании народа целиком, в определении войны с германцем, особенно в этом, последнем. Не желая войны, как истый интеллигент, он все же допускал войну как частности исключения, считая, что она, как некий отрезвляющий душ, поможет народу объединиться, стать единой, живой, сознающей себя силой, единой личностью, если хотите. А что вышло? Вышло то, о чем пока еще трудно судить. Но Лев Троцкий, кажется, предчувствовал нечто такое, когда собирался писать рассказ о женщине, бросившей своего ребенка и кормящей чужого. Не вскормила ли русская интеллигенция по слепоте своей чужого ребенка в последние десятилетия перед этой катастрофой. И что же здесь понимать и тем более благословлять?